Иоанн Грозный убивает своего сына. «Мысленно обнимаю вас, друзья», — говорил Суэр растроганно благодаря актеров. «Мысленно посылаю вам море цветов. Меня поражает, как правильно мы назвали остров. Вижу, ясно вижу, очень много высокой нора на ваших берегах. А теперь сыграйте нам последнюю пьесу, и пусть это будет про Ивана Грозного». Нам известно, что эта великая вещь, не испорченная Шекспиром, имеется у вас в репертуаре. Сыграйте же, а мы незаметно отплывем. Не прощаюсь. По-английски. Иоанн Грозный убивает своего сына. Трагедия. Сцена представляет собой интерьер знаменитой картины Ильи Ефимовича Репина. Сын сидит на ковре, играет. Врывается Иоанн Грозный. Он быстр в бледном гневе. Отец, что с вами? На колени. За что? Ну ладно, вот стою. Подлец! К чему такие пени? Ты обесчестил честь мою. Отец, не надо жезла трогать, не троньте жезл, пускай стоит. Зачем вам жезл? Ведь даже ноготь десницы царской устрашит. Как нынче грозный ваши очи. Слепить сияние царских глаз. Оставьте жезл, отец. Короче, меня ты предал. Предал? Раз? Ты продал душу супостату, стал отвратительным козлом. Оставьте жезл, прошу вас, стату, отец, не балуйте жезлом. Ты без ножа меня зарезал. Засранец, батя, бросьте жезл. Не брошу, понял? Батя, бросьте, ты строил козни, мне на зло. Отец неловко в доме гости. Засранец, батя, брось жезло! Кровь. Занависть.